Глава 36 Я даже не успела ничего толком понять и разглядеть, потому что черная стена балахонов заслонила от меня все действие, но кажется мужчины все равно не собирались сдаваться так просто, и пока меня жестко волокли в сторону вдоль стены, часовню снова заполнили звуки боя. Звон металла, крики, а еще я ясно слышала щелчки арбалетов и звук, с которым болты втыкались во что-то твердое. «Слава!» — даню серостный рык Римуса, и я на мгновение увидела, как черные рясы сносят в сторону, а оборотень с обнаженным мечом прорывается ко мне. Я даже успела снова испугаться за него и снова обрадоваться, и... И в этот момент несколько очистителей по команде рослого мужика в рясе вдруг выпустили из рук какой-то странный серый дым. Через секунду только я поняла, что это не дым, а очень тонкая и мелкая серебряная сеть, которая упала на Римуса сверху в несколько волн, и он вдруг исчез под ней. Натурально исчез. Сеть упала на пол так, словно никакого мужчины под ней не было. Только в центре серебряной паутины билось что-то маленькое и живое — крыса. Один из балахонников быстро собрал эту паутину мешком, и я видела что крыс там, внутри. Звуки боя к этому моменту стихли, и жутко было даже подумать, что стало с мужчинами. Но страшнее всего было почему-то не за них и не за себя, а за Римуса. Один из очистителей, тот самый, что заговорил первым, сделал какой-то знак, и сбоку в стене открылась еще одна дверь. На этот раз достаточно большая, чтобы можно было увидеть просторный зал с огромным камином, в котором яростным огнем полыхал просто гигантский костер. «Злобные твари сумели в прошлый раз ускользнуть из очистительного пламени», — с удручающим пафосом высказался долбаный инквизитор. «Братья читали молитву, открывающую врата преисподней и изгоняющую зло за пределы мира, но...» Урод подошел ко мне вплотную и вдруг схватил за волосы так, что я вскрикнула. «Но зло коварно и изворотливо!» Тут он вдруг остановился и повернул ко мне свой капюшон, внимательно вглядываясь в мое лицо из темноты. Мне даже показалось, что он принюхивается. А потом этот псих все так же за волосы подтащил меня к себе поближе и, выхватив из-за пазухи какую-то каменюку на веревке, чуть ли не с размаху припечатал меня ей по лбу. Затем замер, выжидая. Но ничего не произошло. Камушек выпал из его пальцев и повис на веревочке. «Ты не ведьма!» рявкнул он через секунду с такой обидой и претензией, словно я ему пообещала и не дала. «Я знаю!» Наверное, где-то внутри меня переполнилась какая-то емкость с терпением, потому что вдруг захлестнула такая злость, что я даже временно перестала бояться и со всей силы пнула эту сволочь в голень. «Отпусти, придурок!» «Значит, врата открылись!» пробормотал стукнутый чистильщик, никак не реагируя на мой вопль и пинок. Зло исчезло из мира через очистительный огонь, и Создатель в милости своей прислал ему невинную замену. Братья! вдруг торжественно провозгласил этот псих, возрадуемся же, ибо миссия наша эти частично выполнена! И вдруг отпихнул меня в сторону, так что я едва удержалась на ногах: Иди, дитя, и не греши! выдал урод а потом повернулся к двум балахонщикам, один из которых держал с таким трудом добытую ведьмовскую книгу, а другой — сетку с Римусом. «Братья, закончим же дело, угодное создателю, и изгоним из мира остатки скверны! Семерзостный оборотень, прихвостень ведьмы, должен отправиться в преисподнюю вслед за своей хозяйкой, как и её колдовская книга!» И он торжественно указал на пылающий в камине огонь. Нет! Я закричала и кинулась с кулаками на эту толпу сумасшедших, уже не слишком хорошо соображая, просто от отчаяния. Они... они хотят сжечь Римуса, а меня просто отпихнули в сторону и... Нет! Если уж в огонь, то вместе. «Вали отсюда и не греши, пля!» Вдруг слабо отдалось у меня в голове. «Сказали же тебе! Вали герцогу!» Я даже замерла на одну миллисекунду потому что меня едва не сбило с ног волной эмоций. Римус был в ярости, и злился он на Валентайна, который до сих пор, идиот, не оттащил меня в сторону и в безопасность, и это секундное промедление дорого нам обошлось. Жуткая живая стена из черных балахонов сомкнулась вокруг тех очистителей, что держали сеть и книгу, и вся толпа монолитной массой двинулась к огню. «Читайте молитву, братья!» Донесся до меня азычный голос главного психа. — Читайте, ибо благодаря ей создатель снова откроет врата миров и вышвырнет скверну прочь. У меня подкосились ноги и потемнело в глазах. Сама не знаю как, но я даже сквозь тучу черных ряс видела, как двое палачей остановились возле камина и торжественно подняли свою ношу, готовясь одновременно бросить в огонь книгу и сеть с пойманным оборотнем. Господи, если бы эту сеть как-то порвать, хоть чуть-чуть, маленький крыс выскользнул бы и сбежал, но он стянут ею так, что не может пошевелиться и упадет в огонь вот уже сейчас, на угли. Сейчас. Все внутри словно помертвело и выморозилось. Чувства стали кристально четкими, но колючими и твёрдыми, как ледяные глыбы. Угли. От моего оборотня через минуту останутся только угли которыми можно будет нарисовать его портрет на стене и умереть возле него, потому что... Мысль, как молния, пробила ледяную корку отчаяния, и я даже вскрикнула. Стройный хор мужских голосов уже затянул свою заунывную молитву, и у меня на голове встали дыбом и зашевелились волосы, потрескивая и искря, как перед грозой. Я обернулась и безумным взглядом окинула полутемную часовню. Взгляд выхватил из тени Валентайна только что твердо стоящего надлежащими Марион и колец с мечом, а теперь с невнятным возгласом кинувшегося ко мне. Явно раненого Алистера, который с матом выдирался из пришпиленной двумя арбалетными болтами к стене рубахи. Очистители оказались виртуозными стрелками, легким ранением, и его же одеждой обездвижили особо настырного противника, чтобы не мешался. Не то, не то. Алтарь и книга на нем. Похоже, местная Библия. И ещё какой-то лист бумаги, перо, чернильница. Я ловко увернулась от Валентайна и буквально пролетела последние шаги до алтаря. Мерное пение нарастало, поднимаясь до крещенда, и я с коротким схлипом зашарила руками вокруг местной Библии. Что это? Брачный договор между дохлым уже Карингтоном и Николет? Какая разница?» Если перевернуть его, то это просто лист чуть желтоватой хорошей бумаги, и гусиное перо скользит по нему легко-легко, заставляя рисунок проступать сквозь пустоту, и руки почти не трясутся. Там, за моей спиной, какие-то торжественные слова выкрикивались в голос, и я чувствовала, знала, что палачи уже замахнулись и бросают в огонь одновременно билет в мой мир и моего оборотня. Моего оборотня. Хитрая крысиная морда щурясь смотрела на меня с рисунка, а я, отчаянно всхлипывая, прижала лист бумаги руками и... «Римус!» Мой отчаянный крик улетел вверх и заметался где-то под сводами часовни. Стало тихо-тихо, словно все вокруг было просто нелепым клипом, и замерло, когда неумелый видеомонтажёр резко нажал на паузу. В этой тишине что-то гулко стукнуло раз, другой... Я даже не сразу поняла, что это бьется мое собственное сердце. И кажется, все медленнее, медленнее. С каждым мгновением, по мере того, как приходит понимание, его нет. Он не появился. Пля! Царапучий, извивающийся и остро воняющий палёной шерстью крыс свалился мне почти на голову, откуда-то из-под купола часовни. Видимо, от растерянности и потери ориентации яростно зашипел, Ощерился полной пастью зубов и даже чуть не цапнул меня за руку, когда я с невнятным скриком схватила его поперек пушистого пуза и прижала к груди, заливая слезами. «Тихо, тихо же!» — мысленно взмолилась я, открывая глаза и оглядывая проклятущую церковь почти безумным взглядом. Дверь в комнату с камином все еще была открыта, но за ней уже никто не выл, и вообще балахонщиков больше не было видно. Они думают, что ты упал в костер и сгорел. Не превращайся. Меня снова пронзило острым страхом, что какой-то из очистителей заметит, что в последнюю секунду жертва перенеслась из пламени ко мне за пазуху, и все повторится. Та бы слава рыдать от встречи со мной не стало точно. Какая еще та? Я уже вслух всхлипнула и прижала к себе зверька так, что он по-красиному возмущенно пискнул у тебя есть только одна слава и никаких больше я тоже так думаю Уф. Ж, про проврата в преисподнюю а там та слава и уже опомнившись немного а книга сгорела я мысленно пожала плечами я не успела бы нарисовать и тебя и книгу так что да фиг с ней то есть ты книгу на меня променяла Крыс явно немного пришел в себя, и к нему вернулось его привычное хитство. «Да?» — просто и обезоруживающе ответила я, а потом приподняла в руках и поцеловала слегка ошалевшего грызуна прямо в нос. «Усы они тебе обожгли. Вырастут». После следующего же оборота крыс смешно подвигал черной пуговкой носа и потёр опалённые вибрисы лапками, как мне показалось, немного смущенно. «Давай сваливать. Мне тут не нравится. И я тоже целоваться хочу. У меня стресс. И я чуть не попал в преисподнюю, обратно к Велеславе». Видимо, у меня тоже был стресс, потому что я вдруг начала тихо смеяться, и все не могла остановить этот смех, хотя послушно развернулась к выходу и пошла. По дороге, похлопав по плечу застывшего в паре шагов Валентайна и глазами указав ему на Марион. «Тебе больше не нужна ведьма, герцог» а с такой женой ты будешь последним идиотом, если начнешь заводить любовниц. Гони прочь любую, какая сунница, особенно если она будет похожа на меня». Валентайн кивнул. «Любовница из тебя была так себе, очень недоступная», — хмыкнул он. «Но намек про ведьму-двойника я уловил. А Марьон? у нее же теперь никого нет, кроме меня. Разве я смогу ее обидеть?» И посмотрел в ту сторону. Но тебе же жить негде. Зато есть с кем, — отмахнулась я и пошла к выходу. Алистер уже высвободился и подхватил свою ненаглядную Николет на руки. Он явно был согласен с Римусом. Ему тут не нравилось, и он собирался побыстрее свалить. Да и Валентайн не стал задерживаться, очень бережно подхватив раненую невесту на руки и направляясь вслед за нами. Что бы там герцог ни говорил про «у нее никого не осталось», потому и не обижу, смотрел он на нее с такой нежностью, что за девчонку можно было быть спокойной. «Все своих девиц на руках несут, а я как король», объявил довольный крыс, устроившийся с удобствами у меня в декольте. Он там довольно активно вертелся, трогал меня лапками, щекот натыкался холодным носом в шею и даже пару раз лизнул от избытка эмоций, а потом извернулся и высунул морду из выреза. Любопытно ему стало, куда мы идем. Мы с Римусом первыми вышли из часовни в полутемный коридор и свернули за угол. Герцог и его секретарь немного задержались, поудобнее устраивая своих женщин, но их шаги уже были слышны. И вдруг воздух впереди пошел волнами и заискрил. «Да что ж за ночь сегодня такая?» Крыс зашипел. Мы с ним дружно попятились, а из темноты вдруг материализовалась «Я» в моем любимом пляжном сарафане, в моих же босоножках, но очень злая и растрепанная. Пля, какого дьявола? Опять? все так хорошо шло и снова в эту жопу? Неужели проклятые очистители снова начали читать свою открывающую врата молитву, и меня затянуло обратно? Вот сволочи!»